Первое сентября. Пятница. День, когда утром все в школе. Ну, или почти все. Сами ученики, их родители, братья, сестры, дедушки, бабушки. Лето закончилось, пора за парту. У кого-то она простецкая, муниципальная, у кого-то дорогая. В гимназии только для тех, кто может себе позволить. Год обучения, в который стоит больше, чем многие за это время зарабатывают. Но разница между партами не способна изменить главного. Это всё равно школа. И, как ни странно, первому сентября больше всех радуются те, кому предстоит провести в стенах заведения дольше всех — первоклашки. «Михаил Семёныч! Михаил Семёныч! Учительница сказала, что у нас сегодня будет целых три урока! Вихрастый веснущатый мальчишка подбежал к коляске пелика и прокричал. — Сначала про знания, а потом — настоящие. — А потом мы поедем в парк, — пообещал улыбающийся профессор. — Правда? — Ну, конечно. Я ведь обещал. — Бабушка, дедушка! — мальчишка бросился к пожилой паре. — Мы поедем в парк. — Конечно, Данечка, обязательно поедем. — Сразу после школы. Мальчишка радостно засмеялся и побежал к своему классу. Фелик проводил его задумчивым взглядом, погладил бороду и только хотел обратиться к семейной паре, как вздрогнул, услышав негромкое «Что вы сказали Даниилу о маме?» «Что она уехала в срочную командировку», — размеренно ответил старик. Он на удивление быстро взял себя в руки. «Доброе утро, Феликс!» «Доброе утро, Михаил Семенович! Поздравляю с первоклассником!» «Позвольте полюбопытствовать, кто у вас ходит в эту гимназию? Племянник?» «У меня нет племянников, Михаил Семенович. А если бы и были, вряд ли они бы ходили в такое заведение». «Тогда что вы здесь делаете, Феликс?» заехал сказать что вы необычайно добры к Дарине, Михаил Семёнович. — Ко всем друзьям, Володя, Феликс, вы же знаете. — Да, Михаил Семёнович, я помню, о чём мы говорили, — мягко подтвердил Вербин. — Очень хорошо. пелик повернулся к подошедшим Дубовым, поднял ладонь, показав, что не намерен слушать то, что они собирались сказать, и вежливо, но холодно произнёс. «Отправляйтесь, пожалуйста, домой. В парк с Даниилом поезжайте без меня. Скажете, что меня срочно вызвали на работу. Мне нужно переговорить с молодым человеком. Это важно». Дубовы молча направились к ожидающему их автомобилю. «Вы позволили родителям Дарины жить в своем особняке», заметил Феликс, наблюдая за удаляющимися Дубовыми. «Я не люблю его после той истории и совсем перестал посещать», — ответил Пелик. «Так почему бы не растить ребенка на свежем воздухе?» «Я предложил Дарине переехать в особняк. Она сказала, что не хочет покидать город, и мы договорились, что Даниил будет жить с ее родителями. Все в плюсе». «Вы сказали мальчику, кем ему приходитесь?» До сих пор я был лишён этой возможности, с лёгкой грустью ответил профессор. Но теперь всё изменится. Вы молчали из-за Таисии?» Она не заслужила всего этого. Грусти в голосе стало заметно больше. Тая искренне любила моего сына, а он Пелик сложил на груди руки. Как вы догадались? «Мы нашли их логово». Слово «логово» не вызвало у профессора удивления. «Я приказал Дарине почистить все следы», — жестким тоном прокомментировал он сообщение Феликса. «Это было условием сделки». «Она не смогла избавиться от одной фотографии», — рассказал Вербин. «От одной единственной фотографии, на которой они вместе». Дарина тоже любила вашего сына, Михаил Семенович. И очень сильно любила. Старик снова стал грустным. И теперь я знаю, что у них было много общего. Феликс выдержал паузу. пелик прекрасно понял ее значение, но промолчал. Вздохнул тяжело, но промолчал. Эксперты вскрыли ноутбук Дарины и сумели восстановить фотографии, которые Дарина удалила с него по вашему приказу. «Вы видели те фотографии?» Профессор отрицательно покачал головой. Молча. То ли боялся, что голос дрогнет, то ли давал понять, что говорить тут не о чем. И так все ясно. «Мы нашли останки их жертв, Михаил Семенович. В бункерах пять уровней, оборудован грузовой лифт. В его шахту они и сбрасывали тела. Вы знали, что ваш сын и Дарина Дубова творили в том подземелье? На этот раз молчать было нельзя. Володя лучился в деда. Очень больным голосом ответил Пелик. Вы знали? Случайно узнал. И об этом увлечении Володи, и о беременности Дарины. Попросил ничего не говорить Тае. Во всяком случае сразу, в лоб. Попросил все, как следует обдумать. Володя пообещал. «Вы узнали в день катастрофы», — догадался Вербин. «Ведь так, тогда, и вы специально ее устроили» но он знал, что ответа не будет. А ведь я так и не успел рассказать Володе о себе, о моих ночах, о том, какое дело он обязан продолжить. Профессор улыбнулся. Забавно получилось, вы не считаете. Я не хотел, чтобы сын пошел по моим стопам, а он оказался в деда, и сам вышел на ту дорогу, от которой я его изо всех сил отодвигал. Ирония судьбы. Феликс снова вздохнул и погладил бороду. Судя по всему, он просчитал ситуацию и выбрал новую стратегию поведения. «Но зачем вы приехали, Феликс? Тот факт, что Даниил мой внук, ничего не меняет». «Меняет очень многое, Михаил Семенович», — не согласился Вербин. «Этот факт означает, что ваше семейное дело может быть продолжено. У вас есть наследник и время, чтобы сформировать его, превратить в свою копию». «Я не хотел, чтобы Володя пошел по моим стопам, Феликс. Я вам об этом говорил». «Давайте не будем всерьез рассматривать то, что вы мне говорили, Михаил Семенович», почти дружески предложил Вербин. «Вы умны и продумали наш разговор задолго до того, как он состоялся. Вы знали, что нужно сказать, чтобы я поверил, и почти достигли своей цели. Но ваша история базировалась на одном факте, на том, что вы остались совсем один. Теперь она рассыпалась». «Ничего не изменилось, Феликс». Однако в голосе старика не чувствовалось прежней уверенности. «Если бы вы мне не лгали, то ничего бы и не изменилось, Михаил Семёныч. Я бы сейчас не разговаривал с вами, а вы, встретив внука после третьего урока, отправились бы с ним в парк. Но вы мне лгали и знали, что лжёте, знали, что у вас есть внук, который продолжит семейное дело Пеликов» и потому не уничтожили книги. Вам было кому их передать». «Вы их нашли?» «Да, Михаил Семёнович, я их нашёл. Вы опасались обыска и попросили Аллу Николаевну отвезти небольшой чемодан в камеру хранения, но забыли предупредить, чтобы она не брала с собой телефон», рассказал Вербин. «Мы проследили её путь...» и теперь все девятнадцать томов находятся у меня. Восемнадцать, — машинально поправил его профессор. Девятнадцать, Михаил Семёнович. Таисия не уничтожила украденную вас книгу, и два дня назад её подруга передала мне посылку с бумажным блоком, заполненным вашим почерком, и письмо от Таисии, в котором она подробно описывает всю историю. Ангелина позвонила тридцатого днём, когда Феликс возвращался из логова и говорила очень расстроенным голосом. Сначала извинилась за то, что не пришла сразу после того, как узнала о смерти подруги, сказала, что плохо себя почувствовала. Потом сказала, что Тая оставила для Вербина посылку, как раз на тот случай, если с ней что-нибудь случится. Феликс догадался, что могла приготовить для него Калачёва, и попросил Ангелину приехать на Петровку, чтобы получить посылку в официальной обстановке и сразу снять с молодой женщины показания. «Зачем она это сделала?» — тихо спросил Фелик. И было абсолютно очевидно, что он имеет в виду не Ангелину. «Таисия подслушала вашу ссору с сыном, Михаил Семенович. Вашу последнюю ссору, которая состоялась в день катастрофы», — объяснил Вербин. Таисия поняла не все, тогда ей даже в голову не могло прийти, что и вы, и ваш сын — хладнокровные убийцы. Таисия решила, что главная причина ссоры — предательство Володи и была очень благодарна за ярость, которую вы тогда продемонстрировали. «А потом ее благодарность приняла другую форму», — негромко произнес профессор. «Таисия увидела в вас человека, который безоговорочно выбрал ее, а не единственного сына. Для нее это было очень важно. И еще Таисия была благодарна вам за молчание» за то, что вы уговорили Дарину не раскрывать имя отца Даниила. — Тая возненавидела Дарину? — Нет, — покачал головой Феликс. Из вашего с Владимиром разговора она сделала вывод, что инициатором отношений стал ваш сын, а Дарину сочла жертвой. Таисия понятия не имела о том, чем Владимир и Дарина занимаются в заброшенном бункере. Но догадалась? Нет. Даже после вашего предложения Таисия не поняла, что в действительности связывало Дарину и Владимира. Тая украла книгу, потому что испугалась, уточнил профессор. Испугалась вас, уточнил Вербин. Семейство Пелек повторно разбило ей сердце. Феликс не рассчитывал смутить старика но с удивлением понял, что ему это удалось. Профессор погрустнел, отвел взгляд и вздохнул. И ни одно из этих действий не было наигранным. Но и комментировать слова Вербина Пелик не стал, и после паузы спросил. «Все это вы узнали из ее письма?» «Из очень подробного письма, Михаил Семенович». У Таисии был несомненный литературный талант. «А еще у Таи было развитое воображение, что хорошо для писателя, но плохо для зала суда», — усмехнулся Пелик. «Мой адвокат с легкостью вам это объяснит». «И объяснит книги, написанные вашим почерком. Каждый имеет право на маленькое хобби» и те миллионы, которые вы заплатили друзьям Владимира. Я хотел отблагодарить близких мне людей за оказанную после катастрофы поддержку». «И ваши разговоры с Таисией той ночью?» «Что?» — не понял Пелик. «У нее был с собой диктофон», — объяснил Вербин. «Аудиозапись можно подделать», — хрипло произнес профессор. «Расскажите об этом в суде, Михаил Семенович». «Это будет интересный процесс, Феликс», — пообещал старик, — «достойный своего кавки». «Возможно, вы и станете тем кавкой, Михаил Семенович, ведь у вас, как и у Таисии, есть несомненный литературный дар». «Возможно», — согласился Пелик и огляделся. Дети давно скрылись в гимназии, родители разъехались, во дворе остались только охранники заведения, но даже перед ними старик не хотел терять лицо. «Вы ведь не станете надевать на меня наручники?» «Не думаю, что в этом есть необходимость, Михаил Семенович». «Спасибо. Я могу поехать на допрос в своей машине?» «Если позволите составить вам компанию». «Конечно, Феликс, с удовольствием». Профессор развернул коляску, намереваясь направиться к фургону, но остановился и с улыбкой посмотрел Вербину в глаза. «Я был неправ, когда сказал, что все козыри лежали на моей руке. Один у вас был, и вы его разыграли. Разыграли, Феликс, хотя не могли не понимать, «К чему приведет ваш разговор с Кариной?» «Это вы убили мать моего внука, Феликс, не Карина, вы...» Он выдержал короткую паузу. «Как там называется ваш бар? Грязные небеса, которые я сделал чище», убежденно ответил Вербин. «А если вы не выйдете на свободу, Они станут еще светлее, хоть чуть-чуть, но светлее.